подменщи. Валлицы считает, что Тильвитек безума от миловидных детишек. Отсюда множество преданий о младенцах, выкраденных из колыбелей, и а Плентинюит, что значит подменённое дитя. Плентит Ньюит выглядит поначалу в точности как украденный ребёнок. Но это сходство быстро исчезает. Он становится уродлив лицом, усыхает, начинает капризничать, вопить, кусается, дерётся и становится несчастьем для своей бедной матери. Иногда он вырастает идиотом, но чаще проявляет сверхъестественную мудрость, невероятную не только в ребёнке, но недоступную и старцам. Один из хронистов повествует о том, как он своими глазами видел Плентин Ньюит, оставленного вместо сына одного фермера из Монмудшира. Вот его описание. Я сам видел его. В его внешности, особенно в движениях, было нечто дьявольское. Он издавал очень неприятный виск, который сильно пугал непривычного человека, но, впрочем, был безвреден. Кожа у него была тёмного, коричневатого оттенка. Этот подменыш прожил дольше, чем обычно жили подобные дети в Эльси в те времена. Жестокое обращение, которому подвергались такие дети со стороны невежественных родителей, было отнюдь не редкостью. И достиг возраста 10 или 12 лет. Вообще отношение невежественных людей к подменышам очень жестокое и весьма напоминает отношение к ведьмам. Под предлогом проверки, настоящий это ребёнок или подменыш, малыша держали на решётке над огнём или купали в отваре на перстянке, от чего ребёнок умирал. Следует заметить, что это суеверие свойственно отнюдь не только валийцам. Подобные обращения с подменышами известны во всех европейских странах либо для выявления нечеловеческой природы ребёнка, либо чтобы изгнать беса и тем принудить фейри возвратить украденное дитя. В Дании матери, истопив печь, кладут ребёнка на хлебную лопату, притворяясь, будто хотят кинуть его в огонь или бьют палкой или бросают в воду. Те же способы применяют в Швеции. В Ирландии используют лопату. Известное упоминание Мартина Лютера о подменах Великий реформатор однажды объявил герцогу Ангельскому, что будь он правителем страны, он бы поощрял убийство и бросал их в реку Молдову. Он призывал людей вызывать Господу с молитвой об изгнании беса. Бог исполнит просьбу, и через год подмены умрёт. Аллютер также упоминал, что подменыши испытывают волчий голод и едят за двух пахарей. Смеются и радуются, когда в доме случится горе, но плачут и печалятся, когда все идет хорошо. В историях же Уэльса о подменышах сохранилась память о необычайно скудной кормежке, как способе изгнать Плентин Ньюитт. Уилмарк слышал у Уэльса рассказ, который, по его мнению, в точности совпадает с одной бретонской легендой. В этом предании подменыш бормочет про себя старческим голосом. Видел я жёлудь, из которого вырос дуб, видел яйцо, из которого родилась белая курица, но этакого никогда не видал. Уилмарк находит примечательным, что эти слова по валлийски звучат почти так же, как в бретонской балладе, и отсюда делает вывод, что и рассказ, и стишок старше VII века, когда произошло разделение древних бриттов Уэльса и Арморики, предков нынешних валлийцев и бретонцев. А вот сама легенда. Дева Мария посоветовала матери, у которой украли младенца и оставили вместо него подменыша, приготовить обед для 10 работников в яичной скорлупе. Мол, тогда подменыш заговорит. Мать исполнила совет. Подменыш спросил, что она делает, а потом воскликнул: "Обед на 10 рых, матушка, в яичной скорлупе!" После чего пробормотал вышеприведённую фразу: "Видел я жолудь и так далее". Мать ответила: "Ты слишком много видел, сынок. Зато и будешь бит". С этими словами она принялась колотить его. Подменыш завопил, появились фейри и забрали его, оставив похищенного ребёнка сладко спящим в колыбели. Проснувшись, тот сказал: "Ах, матушка, как долго я спал?"